Проснулся он весь в поту и не сразу даже осознал, что во сне он свалился с раскладушки. Голова была невыносимо тяжелая, в висках пульсировала тупая боль. и Артем еще несколько минут провалялся на полу, пока не пришел, наконец в себя и не сумел подняться на ноги. Но в тот момент, когда его голова наконец прояснилась, из нее полностью выветрились остатки кошмара, и он уже Не мог даже приблизительно вспомнить, что же такое ему привезли. Приподняв полог палатки, он выглянул на станцию. Кроме нескольких караульных там никого не было. Видимо, сейчас была ночь. Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув привычно сырой воздух, Артем вернулся внутрь, растянулся на раскладушке и заснул крепким сном без снаведений.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 Время от времени посматривая на Артема, под этим внимательным взглядом у Артема все валилось из рук, и на сбор ушло куда больше времени, чем ему понадобилось бы, если б мельник оставил его одного. Но минут через двадцать он был все же готов. Не говоря ни слова, мельник поднялся с стубрета, взял свою сумку и вышел на платформу. Артем глядел комнату и последовал за ним.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 бетонированной огневой точкой с узкими бойницами. Проход перегораживала железная решетка, рядом с которой дежурили двое караульных. Мельник перекинулся с ними парой коротких и неразборчивых фраз, после чего один из охранников открыл навесной замок и толкнул решетку. Под одной из стен туннеля шел перемотанный черный изолентой провод с которого через каждые 10-15 метров свисали слабые лампочки, но даже и такое освещение в перегоне казалось Артёму настоящей роскошью. Впрочем, через три сотни шагов провод обрывался, и в этом месте их ждал еще один караул. Отзоровных не было никакой формы, но они выглядели куда серьезнее, чем военные в полисе. Узнав мельника в лицо, один из них кивнул ему, пропуская вперед. Остановившись на краю освещенного пространства, сталкер достал из сумки фонарь и включил его. Еще через пару сотен метров впереди раздались голоса и блеснули отсветы фонарей. Неуловимым движением автомат Мельника соскользнул с плеча и оказался у него в руках. Артем последовал примеру. Наверное, это был еще один дальний дозор со Смоленской. Двое крепких вооруженных мужчин в теплых куртках с ворнниками из искусственного меха спорились с тремя челноками. На головах у дозорных были круглые вязаные шапки, а на груди у обоих висели на кожных ремешках приборы ночного видения. У двоих челноков было при себе оружие, но Артем был готов вручаться чем угодно, что это именно торговцы, огромные тюки с тюпьями. Карта туннелей в руке, особенный, плотоватый взгляд, задорно блестящий в лучах фонаря глаза, всё ж он видел неоднократно. Челноков обычно без проблем пускали на все станции, разве что кроме членов Ганзы. Но карцено с их никто не ждал. Да ладно браток, что ты заладил? Нам даже и на твою смоленскую и не надо. Так мимо идем, — убеждал дозорный один из торговцев, долговязый усатый человек в кургузе-ватне. Шмотки тут у нас. Да вот гляньте сами, мы в полисе торговать будем, поддакивал им другой челнок, коренастый, с хорошей щетиной до самого глаз. Какой тебе нас вред? Польза только. Вот смотри, джинсы совсем как новые, твой размер. Наверное, фирменный. За так отдам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 И они дошагали на Киевскую вслед за челноками. Когда они проходили мимо караульных, один из них молча кивнул мельнику и приложил два пальца к виску, словно отдавая честь. "Прижимная станция?" спросил Артём у сталкера, когда они отошли от кордона на несколько сотен метров. "Что это значит?" "Вернись, спроси," отрезал тот начисто отбивая у Артёма желание расспрашивать дальше. Хотя они и старались держаться подальше от ушедших вперед челноков, звуки и голосов становились все ближе, потом вдруг оборвались. Но не прошли они и двух десятков шагов, как в лицо ему дали луч света. Эй, кто там? Чего надо? Нервно крикнул кто-то, и Артем узнал голос одного из торговцев, который с полпути выставленная перед Смоленской охраной. Спокойно. Дайте пройти, мы вас не тронем, на Киевскую идем. Негромко, но отчетливо ответил сталкер. Проходите, пропускаем вас вперед. Нечего в затылок дышать, посовещавшись, заявились темноты. Мельник недовольно пожал плечами и неторопливо двинулся вперед. Метров через 40 их действительно ждали те трое челноков. При приближении Артема и Мельника торговцы вежливо опустили стволы в пол, расступились и дали им пройти. Сталкер, как ни в чем не бывало, зашагал дальше, но Артем немедленно отметил, что поход пю изменился. Теперь он шел неслышно, словно боя заглушить раздающиеся за спиной звуки. И хотя челноки немедленно последовали за ними, мельник ни разу на них не оглянулся. Артем пытался побороть в себе желание обернуться довольно долго, минуты три, потом все таки посмотрел назад. Эй! услышался сзади напряженный голос: "Погодите там". Сталкер остановился. Артем начал недоумевать, от чего-то так послушно выполняет все требования каких-то мелких торговцев. Это они так из-за Киевской лютуют или потому что поле сохраняют? Нагнав их, спросил один из Из-за Киевской, понятное дело". Немедленно отозвался мельник, и Артем почувствовал укол ревности.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 Молчали и торговцы, так что некоторое время они шагали в полной тишине.